подозрение какую судьбу он, быть может, уготовлял ей самой, так угнетали ее, что у нее не хватало сил открыться даже Эллинор, и она предавалась тоске в молчании, удручавшим ее сестру куда сильнее, чем могли бы ее удручить самые несдержанные и самые частые излияния этого горя. Описывать, какие чувства испытала миссис Дэшвуд, получив письмо элинор и излагать ее ответ,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 какой он бессердечный шалопай. Остатки своего сочувствия миссис Палмер тратила на то, чтобы узнавать все подробности приближающейся свадьбы и пересказывать их эленор Она скоро уже знала, у какого каретника заказан новый экипаж, какой художник пишет портрет мистера Уиллуби и в каком магазине можно увидеть туалеты мисс Грей. Невозмутимо вежливое безразличие леди мидлтон проливала бальзам на душу эленор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 сразу же после свадьбы непременно завести карточку миссис Уиллуби, чье состояние сулил ей весьма завидное положение в свете. Однако деликатные, неназойливые расспросы полковника Брэндона нисколько мисс Дэшвуд не досаждали. Он более чем заслужил дружеское право касаться несчастья ее сестры своими ревностными и благородными стараниями облегчить его. Главной наградой за тягостное признание в прошлых печалях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 наводила на мысль, что все прелести шелковицы канала и «Этисовой беседки» достанутся ей, и миссис Дженнингс в последнее время совсем позабыла про мистера Феррерса. В начале февраля, примерно через две недели после письма Уиллуби, Эллинор досталась тяжкая обязанность сообщить сестре, что он женат.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 Новобрачные покинули Лондон сразу же после церемонии, и, так как встречи с ними пока можно было не опасаться, в элинор проснулась надежда, что ей удастся убедить сестру, которая не покидала дома сорокового дня, мало-помалу начать снова выезжать. Тогда же барышня Стил, только-только водворившаяся у своей родственницы, проживавшей в барлетовских домах в Холлборне,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 Я до смерти рада, что вы не сдержали слова. Эллинор прекрасно ее поняла, и ей потребовалось все ее самообладание, чтобы не показать этого. «Ну, моя миленькая, и как же вы доехали?» осведомилась миссис Дженнингс. «Только не в дилижансе, уж позвольте вас заверить», тотчас с торжеством воскликнула Мистил. «Мы всю дорогу ехали на почтовых в сопровождении уж такого душки кавалера».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 к новой атаке. Не думаю. Ах, что вы, как можно?» Элленор не стала доставлять ей дальнейшего удовольствия новыми возражениями. «Как очаровательно, что миссис Дэшвуд могла отпустить вас на столь долгое время». «Долгое?» — перебила миссис Дженнингс. «Да они только-только приехали». Люси была вынуждена замолчать. «Такая жалость, что нам нельзя повидать вашу сестрицу», сказала мисс Стилл.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 тем не менее помогло обуздать вульгарность другой.